Успела. Он умер. Стоя в почетном карауле с полукружьями под глазами от недавнего собственного своим телом испытанного небытия, Маша вдруг подумала, что это второе ей предупреждение. Ее собственный мальчик, ее кровинка, которую она даже мысленно не успела полюбить, покинул ее неспроста, не случайно. Это был какой-то знак Фатум! Ей кто-то поставил подножку на скользком ее и уж слишком гладком пути. И вот теперь уход академика. Что там лгать? Это он ей покровительствовал. Правда, учись она на тройке, и у него бы это не получилось. Но хорошее учение все равно полдела. Добраться до рандеву с генсеком без ворожбы было немыслимо, Этот сухопарый высокий старик, позволивший смотреть ему в глаза на равных в самом деле, ее добрый гений, покровитель, благодетель, что теперь без него? Она постояла в почетном карауле. Наутро прислала на факультет заявление с просьбой предоставить академический отпуск сроком на год. К заявлению прилагались медицинские справки о ее несчастье. Она хотела замкнуться, закрыться, год не появляться на людях, подготовиться к экзаменам, которые теперь вот пропустила, и сдать их экстернам, чтобы не отстать от курса. Но что-то в ней сломалось. Науки не шли на ум, голова была тупой, затуманенной, дурной. Маня лежала целыми днями, начисто отторгнув своего верного лешку. А тот мотался между лекциями и новой квартирой, которую ремонтировал, обновлял, устраивал собственными силами. Но когда он ее починил, одалживаясь у собственных родителей и мапы, Маша ехать туда отказалась, сама не в силах этого объяснить. Лежа на диване, она проклинала себя, собственную беспечность, карьеру, которые так соблазнительно и обманчиво легла ей под ноги свою партийность и депутатство, свое отличничество, в общем, все, что было с ней. Мария Павловна немало слов израсходовала, чтобы утешить дочь, убедить, что случается всякое, что жизнь на этом не кончается и что все у нее еще впереди. Маня кивала в ответ, соглашалась, умом сознавая правоту матери, но что-то зажимала ее, атеистку, какое-то тяжелое предчувствие. Она не понимала, что это значит, почему такой камень на душе, отчего вдруг в одночасье все так мучительно сломалось. Ведь не было же никаких к тому предпосылок. Похоже, у Мани была природная склонность к жесткой логике точных дисциплин, и любые отклонения вызывали сотрясение, как, допустим, отмена правил сопромата или неподтверждение ньютоновского закона гравитации, и яблоко больше не падает вниз, а летит, например, в непредсказанную сторону. И все же было еще что-то в ее чувствованиях, да дрожи явственное ощущение беды, которое накапливается, невидимое за горизонтом, и люди не могут ее предсказать, только предчувствовать» как собаке землетрясения, и вот почему-то именно ей выпало, может, одно из всех, это предощутить. В один прекрасный день Маня решила, что разумнее не гнаться за курсом, а один учебный год пропустить. В конце концов ее догонит Леха, и они распределятся вместе». Благодетель исчез, так что не грех внимательнее оглянуться и подумать, куда можно распределиться по вызову, чтобы удобнее было, ближе к месту жительства, да и зарплата, чтоб повыше. Ясное дело, какие деньги платят выпускникам вузов, даже бауманки. Впрочем, это были уже Лехины мысли, ведь он человек приезжий, знакомых никого, Маня — самая крепкая нить, связывающая с Москвой. Рассказывая о Мане, я как бы чуточку отодвинул в тень ее мужа. Впрочем, и ее родителей тоже. А между тем они как-то незаметно оформились в две противоборствующие силы.